Следовательно, и пролежал он там все эти две недели. Не ворахнулся, Чокнемся, Владимир Васильевич. Вино фыркает в стаканах, как нетерпеливая лошадь. Илья Петрович ударяет ладонь об ладонь, Раздается сухой треск, словно ударили поленом о полено. Ему хочется похвастать. Пусть кто скажет, что Догучаев не по добросовести учит большевиков торговать. Я говорю с улыбкой. Фиорованти, сдвинувший с места колокольню в Болонии, а в чем-то выпрямивший башню, научил москвитян обжигать кирпичи. Он повторяет. Фиорованти. Фиорованти. Сергей подбрасывает в камин мелкие дрова. Ольга читает вслух театральный журнальчик. Фарегера задался целью развлечь лошадь.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 Сергей вынимает из камина уголёк и, улыбаясь подёргивающим добрым ртом, закуривает. От папиросы вьётся дымок, такой же нежный и синий, как его глаза. Людоедство и трупоедство принимают массовые размеры, правда. Вчера в два часа ночи у себя на квартире арестован Докучаев. Сергей шаркает своими смешными поповскими ботами в прихожей,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 Заводом «Пневматик» выпущена первая партия бурильных молотков. Госавиазавод «Икар» устроил торжество по случаю первого выпуска мощных моторов. Завод «Большевик» доставил на испытательную станцию Тимирязевской сельскохозяйственной академии первый изготовленный заводом трактор. Ольга, не побродит ли нам по городу весна? Воробьи, говорят, чирикают.